Как известно, портретность персонажей «Горе от ума» не подлежит сомнению, но она весьма условна. Глубоко верны слова Веселовского, невозможно упускать из виду, что копировка шла не далее первоначального контура, общего облика, оживить который и сделать цельным, своеобразным типом, вполне отвечающим замыслу автора, было неотъемлемым делом его таланта.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 потому что в его собственной жизни, как говорят биографы, такого факта не было, служит для обострения этой позиции. Она делает московские впечатления Чацкого более яркими и болезненными, его ответы на них более страстными. Это интенсификация автобиографического элемента. Прошу прощения за три иностранных слова. особенно любопытно в этом отношении обмолвки комедий ещё более приближающие чацского к грибоедову. Чацкий имеет какое-то отношение к литературе. Он, как сам Грибоедов, пишет, переводит. И где он был эти 3 года? В пьесе намекается, что в чужих краях, но есть в ней и противоположные намёки. Он лечился на кислых водах. Так говорили тогда только о Кавказских водах. Он и сам вспоминает Кавказ. «Я был в краях, где с гор верхов, в ком снега ветер скатит» и так далее. Не дать не взять, как сам Грибоедов. Далее он отсутствовал из Москвы три года, а Горечеву он говорит, «Не в третьем ли году в конце в полку тебя я знал?» А по ранней рукописи даже «выскать». не в прошлом ли году в конце. И теперь он приехал в Москву, очевидно из Петербурга, проехал вёрст более 700 45 часов. Именно столько считали тогда между Петербургом и Москвою. Волкова пишет Ланской в 1818 году: "Ты верно забываешь, милый друг, что Москва в 700 вёрстах от Петербурга". Но, разумеется, ещё гораздо более, нежели эти внешние черты сходства, Чацкого сближает с его творцом тожество их настроения и их взглядов, непровержимо доказанной критикою. И тем не менее, в целом, как очевидно для всякого, Чацкий вовсе не автопортрет Грибоедова. Художественный облик первого не совпадает с личностью второго. И таковы, конечно, все действующие лица комедии». Каждое создано из черт, наблюждённых поэтом в действительности, может быть даже из черт, подмеченных им преимущественно у одного определённого лица, но каждое именно не списано, а создано по таинственному закону художественного творчества. Эту элементарную истину надо иметь в виду всюду, где заходит речь о конкретном материале, из которого художник созидал свои образы.